Глава десятая Я проснулся с криком, чувствуя, как бешено колотится сердце. Зонд сидел, придвинув стул к изголовью кровати. Когда я дернулся, он тоже вздрогнул и едва не опрокинулся, взмахнув руками, чтобы удержать равновесие. «Ох, Алекс, как ты меня напугал! Господи!» — пробормотал я. Сердце гулко стучало в груди, меня била дрожь. Я до сих пор ощущал леденящую стужу портала, Скочив с кровати и схватив плащ, я укутался в него, пытаясь согреться. «Алекс?» — окликнул меня зонт. Его глаза излучали тревогу, которую не могли скрыть линзы очков. «Ты как?» «Как все мерзко, черт возьми!» Я сверкнул на него взглядом. «Если Лона когда-нибудь пригласит тебя прогуляться в по ту сторону, ни за что не соглашайся». «Ладно». Некоторое время я сидел, обнимая себя за плечи, дожидаясь, пока сердце угомонится и убийственный холод отступит. Помогло лишь то, что я находился у себя в комнате. Постепенно озноб прошел, да и плащ-туман сыграл свою успокоительную роль. Что я пропустил? Пепел вернулся, зонт замялся, и, по-моему, он начинает закипать. В таком случае не будем испытывать его терпение. Я встал и едва не рухнул на пол, но успел ухватиться за стол и удержался на ногах. «Алекс?» — неуверенно начал зонт. «Лона живая и невредима», — сказал я, направляясь к двери, — «и я знаю, где ее искать». Пепел ждал в гостиной, расхаживая из угла в угол. К счастью, у меня были хорошие новости. Я сразу же ввел его в курс дела, пять минут за компьютером, и мы нашли карту «Блэк Крейг». Еще три, и мы установили единственное место, подходящее под описание Рэйчел. Собрав все необходимое, мы спустились вниз по лестнице и вышли через черный вход. Я запер дверь, когда мы очутились в переулке, пепел сотворил портал до промежуточного пункта назначения, и мы шагнули в него. Мы пересекли унылый лесок, огибая многочисленные поваленные деревья, и добрались до заброшенной каменоломни. Пепел скинул руку, и в воздухе завибрировал новый портал. Я затаил дыхание. Тоннелироваться в незнакомое место очень опасно, если пепел ошибется. Но маг огня отлично соображал. Черный овал померцал и открылся, демонстрируя сумрачный склон. Я шагнул первым, пепел замыкал шествие, запечатав врата за собой. В первое мгновение я даже пожалел, что перенесся сюда без теплой одежды, настолько мне было холодно. В Лондоне осенняя погода сравнима с приятной прохладой, но мы-то находились на 500 миль севернее и на 2000 футов выше. Я уже бывал в Шотландии и раньше, и мне полюбился чистый свежий здешний воздух, но в данный момент мороз буквально пробирал меня до костей. Крепче укутавшись в плащ, я поежился и огляделся по сторонам. Правда, смотреть было не на что. Я подумал, что при свете дня пейзаж будет весьма живописным, и взглянул на часы. В принципе, до рассвета было еще далеко, мрак был почти кромешный. Я таращился в темноту, но никаких горных деревушек так и не заметил. Тогда я использовал свое магическое зрение, но тоже без особого успеха. Мы стояли на склоне холма или горы, вот и все. Я зажмурился и вздохнул. — Где мы находимся? — прошептал пепел. Дул пронизывающий ветер, и я услышал, как у пепла клацают зубы. — Подожди! — шепнул я в ответ. Почему-то тьма заставляла нас говорить, понизив голос. — Не зажигая огня. Теперь мне оставалось сделать самое главное — просканировать будущее и изучить разветвленную цепь событий. Итак, мы отправлялись на поиски, двигаясь по склону, В самых разных направлениях. Спуск вниз не приносил нам никаких результатов, зато несколько извилистых тропинок, ведущих к соседней горе, в конце концов упирались в величественное строение. Я присмотрелся к ним повнимательнее. «Замечательно, Пепел», — тихо сказал я. «Ты привел нас туда, куда нужно». Зонд зашевелился где-то рядом. «Алекс», «Высадиться слишком близко нельзя», — объяснил я. «А пепел доставил нас в безопасное место. Видишь вон ту гору, зонт?» — спросил я и указал на громадный силуэт, который каким-то образом выделялся на фоне темного неба и нависал над окрестностями. «Замок Белфаса как раз находится за ней». Пепел первым двинулся вперед, и я последовал за ним. Зонт что-то прокряхтел и зашагал за нами. Лазать ночью по горам занятия не из Мне со своей магией и предвидением было легче всего. Пеплу помогала его грубая физическая сила, зато зонду пришлось не сладко, и вскоре он начал отставать. Однако путь оказался не таким долгим, как можно было предположить. Через 40 минут пепел взобрался на гребень и замер. Я подошел к нему и увидел северо-восточную стену Блэк-Крейг. Замок Белфаса. Расположился ниже по склону, футах в трехстах от нас. Выглядел он, надо сказать, очень эффектно. В окнах жилища Белфеса горел свет, что было нам только на пользу. Сперва я разглядел только два этажа, но, воспользовавшись магией, определил, что есть еще один этаж, врезанный в склон горы. Лона говорила, что ее камера в подземелье, значит, она еще ниже. А теперь буркнул пепел. «Дай я посмотрю, что к чему», — сказал я. Я ожидал возражения, но пепел молча кивнул. Присев на корточки, я сосредоточился, проверяя варианты будущего, в которых мы доходили до стены. Пока я сканировал будущее, до меня донеслись чьи-то шаги. Зонт нас все-таки нагнал. Запыхавшийся зонт с размаху сел на камень и закашлялся. Я выпрямился. Снаружи двое часовых. Один спереди, один сзади. Внутри, по меньшей мере, еще человек 8 или 10. Над замком висит защитное заклинание. Тенелирующая магия будет затруднена на расстоянии ближе 50 футов от стен, а в самом здании она невозможна. Есть охранная сигнализация и тьма талисманов. Белфас на верхнем этаже в запечатанном святилище. Пепел присвистнул, зонд опешил. Многовато как-то. «Верно», — согласился я, глядя на часы. «Сколько времени у нас осталось?» — спросил зонд. «До того, как Белфас закончит ритуал и убьет Арахну, я подсчитал. Час тридцать минут». «Когда мы идем?» — осведомился пепел. «Нам нужно будет нанести удар примерно через час», — сказал я и присел на валун. «Кстати, нам можно немного отдохнуть». «Отдохнуть?» почему, удивился зонд. Пепел прислонился к скале, я почувствовал, что он обо всем догадался, но не хочет ничего объяснять. Сейчас Белфас готовится приступить к реализации метода Джадана, проговорил я. Если мы вломимся в его логово, он расправится с нами ровно за две минуты. Но если мы дождемся, когда Белфас начнет ритуал, он не сможет отвлечься на нас, не бросив проклятый сбор урожая, ведь в противном случае Белфасу придется начинать все заново. А он просто одержим методом Джадана. В общем, у нас есть шанс, который мы должны использовать. Теперь Белфос вынужден положиться на своих громел. Он надеется, что успеет провести ритуал до нашего появления. Но чем дольше мы будем медлить, произнес Зонд, тем больше вероятность того, что Белфос закончит ритуал преждевременно, и тогда мы не сумеем ему помешать. Я кивнул и помрачнел. И Зонт, кажется, что-то сообразил. Слишком рано, и нам придется иметь дело с Белфасом и с охраной. Слишком поздно, и Арахна погибнет. «Как ты намереваешься расправиться с бойцами?» — спросил Зонт. Я пожал плечами. «Мы убьем их столько, сколько потребуется, чтобы остальные обратились в бегство, то есть...» или большинство, или всех. Зонд ахнул, но они... Я ничего не ответил. «Это сотрудники службы охраны совета», — пробормотал Зонд. «Но, наверное, среди них есть и те, кто заодно с Белфасом, но... Но они ведь на службе у совета и выполняют свою работу». «Ты знаешь заклятие, которое оглушит от 10 до 15 опытных бойцов?» — спросил я. «Или заставит их сложить оружие и пропустить нас в подземелье?» «Нет, но я тоже не знаю», — заявил я. «Как и Пепел. Если бы я был обольстителем или магом рассудка, я бы затуманил сознание противника. Если бы я умел пользоваться магией жизни или смерти, я бы повлиял на жизненные функции их организмов. Но я не маг рассудка, я прорицатель. У меня есть только одно оружие, чтобы быстро и гарантированно с ними разделаться. Вот этот пистолет-пулемет, спасибо Пеплу». «А если мы отвлечемся на то, чтобы брать пленных, нас перестреляют в два счета», — подытожил я и помолчал. «Но с высокой долей вероятности нас и так перестреляют», — добавил я, невесело усмехнувшись. «Должен быть еще какой-нибудь способ», — возразил зонд. «Я не хочу никого убивать», — пепел с отвращением фыркнул. «Я не смотрел на него и обратился к зонду». «Белфас сидит в замке, который нашпигован громилами», — сказал я, — «и не забудь про мерредит и Мартина. Между прочим, я допускаю, что у Белфаса в рукаве припрятаны еще несколько запасных козырей, имея в виду зонд, что с нами никто церемониться не будет». «Понимаю», — выдохнул зонд, — «но я бы не хотел, чтобы мы убивали людей. Я так не могу, Алекс». «Послушай, зонт, расклад сил не в нашу пользу», — продолжал я, — «Мы, конечно, сильно рискуем, но ничего теперь не поделаешь. Даже если мы не совершим никаких ошибок, есть вероятность того, что все, кто находится в Беллкрейг, в конечном счете погибнут. И чем больше ограничений мы на себя наложим, тем эта вероятность будет выше. Когда играешь при таком раскладе, нужно использовать любую возможность». Я чувствовал на себя взгляд пепла. Зонд впал в отчаяние, и я не мог его в этом винить. Бедняга оказался в безвыходной ситуации. Однако речь шла не о сражении. Главное то, готов ли ты жить с этим дальше. Но ведь можно сделать парню маленькую уступку, правда? «Но ты можешь не стрелять из пушки», — утешил я Зонда. «Только имей в виду, что сражение не избежать». «Ты, зонд, разумеется, имеешь право поступить согласно своим принципам, но в таком случае затаись в самом темном углу и не лезь на поле битвы, ладно?» Зонд и Пепел ушли в разведку, и я остался один, что меня вполне устраивало. Я просмотрел варианты будущего, в которых проникал на территорию замка, пропуская ту часть, где путь ветвился в сумятице боя, Я не пытался рассмотреть, чем все закончится. Схватка является слишком хаотичным процессом, разбитым на тысячи отрывочных фрагментов, которые длятся лишь несколько секунд. Зато я вдоволь изучил входы, двери и сигнализацию, мысленно составляя план здания. Я был поглощен грядущим, но продолжал сжимать в руках оружие. Пистолеты, пулеметы бойцов чем-то напоминали мне МП-5, У самого Гаррика была модель, которую я никогда раньше не видел, угловатая и короткоствольная, именно ее я выбрал. Этот пистолет-пулемет достигал в длину меньше полутора футов. Сделанный из черного полимера, он оказался чрезвычайно легким. У него имелись складывающийся приклад и лазерный целеуказатель. Снизу из пистолетной рукоятки торчал магазин, который вмещал 30 патронов, а у меня в запасе были еще три полностью снаряженных. У одного бойца был пистолет м 19 такой же, как у меня, оснащенный глушителем, и я прихватил и его. Также в рюкзаке, неудобно топорщащимся у меня на спине под плащом, лежали и мощные магические предметы. Я никогда не чувствовал себя уютно в обращении с оружием. Отчасти по практическим соображениям начнем с того, что ношение оружия грозит тебе крупными неприятностями, да и сами маги, как правило, относятся к стволам плохо, но главное заключается в том, что пушки мне просто не нравятся. Даже мой М1911 вызывает у меня неосознанное беспокойство, в отличие от, например, холодного оружия. Однако раньше мне приходилось использовать огнестрельное оружие, Парадоксально, я не слишком меткий стрелок, но метаю дротики просто отлично и в цель попадаю безо всяких проблем. В общем, я полагаю, что когда не можешь пользоваться боевой магией, пистолет может оказаться весьма ценным подспорьем, кроме того, иногда у тебя нет возможности быть привередливым. Я заблаговременно почувствовал возвращение пепла. Зонд отстал от мага огня, борясь со своей совестью. Пепел приблизился к луну, на котором я сидел. Я поднял голову, пепел сурово смотрел на меня, скрестив руки на груди. «Ледяные обереги!» — я задумался. «План!» «Я проникаю внутрь», — произнес я. «Ищу Делео и Луну, пока меня не остановят». «Когда начнется стрельба, в наступление перейдешь ты, пепел». «Делай то, что получается у тебя лучше всего, но помни, сперва мы спасаем девчонок, а потом занимаемся Белфасом». Пепел кивнул. «Мы оба прекрасно понимали, что он будет выполнять мои приказы лишь до тех пор, пока они его устраивают. Я собрался с духом. И еще, если со мной что-нибудь случится, позаботься о том, чтобы зонд Лона благополучно выбрались из замка. Также в точности я поступлю с Делео, если что-нибудь произойдет с тобой». Пепел смерил меня взглядом, однако прочитать выражение его лица было невозможно. Налетел порыв ледяного ветра, но пепел даже не шелохнулся, словно ничего не почувствовал. Вероятно, так оно и было. «Почему?» — тихо спросил пепел. «Что почему?» «Помогать им». «Кому?» — пепел не ответил, наверное, не желал отвечать на такой глупый вопрос. «Потому что я хочу?» — вымолвил я. Пепел продолжал буравить меня взглядом, после чего повернулся и кивнул в сторону замка. «Ты не такой, как они. Я хранил молчание. «Они только болтают и не дерутся», — добавил Пепел. «Не морают руки, вот как они мыслят. Ты не такой. Я тоже не очень-то люблю драться, вздор», — фыркнул Пепел. «Ты притворяешься. Многих обманываешь, и я не стал исключением. Ты хищник». Но умело это скрываешь. Я выгнул брови. Для хищника я слабоват. Неужели? Усмехнулся Пепел. Ты держишься десять лет. Сколько человек пыталось тебя убить? Не имею в виду баловство, серьезные попытки. Не веду счет, пожал плечами я. Пепел кивнул. Сколько все еще живы... Его слова застигли меня врасплох. На протяжении долгих лет кое-кто действительно жаждал моей смерти, если честно, не кое-кто. Пепел и Рейчел тут ни при чем, и всегда больше интересовала конечная цель, зато Хазад пытался расправиться со мной по-настоящему, как и Табрук. Левистус заказал меня грифу и тринадцатый, а Морден хотел уничтожить с помощью Оникса. Совсем недавно в меня стрелял гарик Ну а подрывник на заброшенном заводе тоже потрудился на славу, хотя ему не повезло. Были и другие нападения. Но действительно, многие ли из них до сих пор живы? Думаю, надо сказать правду — нет. В основном эти люди мертвы. Признаюсь, они умерли как раз из-за меня. Я редко оглядываюсь назад, я живу в настоящем и заглядываю в будущее — и у меня почти не остается времени изучать свое прошлое, но сейчас, обернувшись назад, я увидел, как складывается картина, и она меня совершенно не обрадовала. А сейчас я собирался добавить к длинному списку еще дюжину имен, если все пройдет по плану, жизни лишатся бойцы, охраняющие замок. Я призадумался и осознал, что готов идти до конца. А если передо мной встанет выбор жизнь Белфаса и его людей или спасение Луны и Арахны, то я все равно поступлю так, как решил. Схватка будет жестокой. Я должен был драться. Возможно, я очерствел. Ладно, я поразмыслю об этом позже, а теперь надо действовать. Пепел, ты хочешь, чтобы я вышел из игры, обратился я к магу огня? Нет. «Тогда что?» Дел тебя ненавидит», — пояснил Пепел. «Считает тебя слабаком, по-моему, она ошибается. Ты такой же беспощадный, как и она, но ты маскируешься». «Спасибо. Если с тобой что-нибудь случится, я позабочусь о твоих питомцах», — произнес Пепел. «Но я думаю, что ты уцелеешь. Ты-то будешь жив и здоров, в отличие от Белфаса». «Интересно, а должен ли я радоваться такому комплименту?» Услышав за спиной шорох, я вскочил с валуна и увидел зонда. Парень еле волочил ноги. Право ему следовало послушаться меня, когда я предлагал ему куртку. Белфис начал ритуал. Ясно, пора выдвигаться. Зонд застыл. Я... Нам, не тебе, уточнил я. Ты никуда не идешь, зонд. Этот бой не для тебя. Достав из рюкзака рацию наследство одного из коллег гарика Я бросил ее зонду, и тот неловко ее поймал. «Мне нужно, чтобы ты вел отсюда наблюдение. Предупредишь меня, если что-либо изменится. Я свяжусь с тобой, когда выйду на исходную позицию». Зонд потупился, а потом поднял взгляд на меня. «Не переживай», — произнес я. «Не время строить из себя рыцаря на белом коне, Если все полетит к черту, сматывайся тем же путем, каким мы сюда пришли». Спускайся в долину, и примерно через пять миль ты найдешь деревню. Зонд открыл было рот, пытаясь придумать хоть какой-то ответ. «Удачи вам», — подавленно произнес он. «Удача, епархия лоны», — усмехнулся я. «Встретимся через часок-другой». Я ободряюще махнул Зонду рукой и направился к замку. Моя улыбка тут же угасла, и я посерьезнел — Надев плащ туман, я опустил капюшон поглубже. Белфис, конечно, подозревает, что я захочу прорваться в его логово, однако не имело смысла устраивать бесплатное шоу перед камерами видеонаблюдения. Пора заняться работой.